Глава вторая. Кальпана не жалела сил в поиске подходящих женихов для Латы, пока она нашла семь. Весьма неплохой результат за столь короткое время. Троих она знала лично, еще трое были знакомыми друзей или друзьями знакомых, а один — друг друга ее друга. С первым Бойким и доброжелательным молодым человеком она училась в университете и играла вместе в студенческих спектаклях. Госпожа Рупамера тут же его отмела. «Слишком богат!» «Ты ведь в курсе нашей ситуации, Кальпана?» вздохнула она. «Да, но ему ваше преданное ни к чему, он же богач!» «Нет, слишком уж состоятельная семья!» — решительно заявила госпожа Рупа-мэра. — Нечего и обсуждать. Да и свадьбу они захотят дорогую, пир на весь мир. Попробуй накормить тысячу гостей. Из них семьсот будет с их стороны. На одни подарочные сари для женщин сколько денег уйдет. — Ну, он такой славный парень, — не унималась Кальпана. — Только взгляните. От ее гриппа не осталось и следа. Она вновь была бодра и деятельна, как прежде. Госпожа Рупа-мэра помотала головой. «Не буду смотреть. Если он хорош собой, я только расстроюсь. Может, он и славный, но живет-то наверняка с семьей. Лату будут без конца сравнивать с остальными невестками и считать бедной родственницей. Разве это жизнь? Я хочу и счастья!» Так забраковали первого кандидата. Второй, с которым они поехали встречаться, в совершенстве знал английский, и производил впечатление серьезного молодого человека, но он оказался слишком высокий. Просто великан по сравнению с Латой. Нет, не пойдет. Госпожа Рупа мэра сказала кальпане, чтобы она не отступала, не сдавалась и продолжала поиски, но сама уже начинала отчаиваться. Третий парень тоже никуда не годился. «Слишком темнокожий!» — сказала госпожа Рупамера. Но «Минакши!» — начала было Кальпана Гаур. «Ни слова о Минакши!» — последовал категоричный ответ. «Ма! Пусть Лата решит, нравится он ей или нет». «Мне не нужны черные внуки!» — заявила госпожа Рупамера. «Вы то же самое говорили, когда Арун решил жениться, а сами теперь души не чаете, в парне!» И кожа у нее, кстати, светлая. А парна — другое дело. А вообще исключение только подтверждает правило. Да ведь Лата и сама не такая уж светленькая. Тем более, — закивала госпожа Рупа мэра. Что она хотела этим сказать, неясно. Однако ясно было, что от своего решения она не отступится. Четвертый кавалер был сыном хозяина процветающей ювелирной лавки на Кона На встрече родители парня чуть не с порога заявили, что им необходимо приданное в размере двух лакх-рупий. Двести тысяч рупий. Госпожа Рупа-мэра потрясенно уставилась на кальпану. Когда они вышли, та начала оправдываться. «Честное слово, ма». Я понятия не имела, что у них такие запросы. Я и с парнем-то не знакома. Мне про них подруга рассказала, мол, родители подыскивают сыну-невесту. Если б я знала, никогда не привела бы вас к этим людям. Пятый кандидат, хоть и приличный парень, плохо говорил по-английски. Не отступать, не сдаваться. Шестой оказался умственно отсталым. Очень славный и безобидный юноша, но немножко неполноценный. Весь разговор он только и делал, что улыбался, а на вопросы отвечали его родители. Госпожа Рупа Мэра, вспомнив легенду о Роберте Брюсе и Пауке, решила, что уж с седьмым ей точно повезет. Роберт I Брюс, 1274-1329 годы, один из величайших шотландских монархов, одержавший победу в войне за независимость Шотландии от Англии. Легенда о пауке гласит, что, потерпев шесть поражений подряд и потеряв всю армию, Брюс сидел в хижине и увидел на потолке паука, который пытался перебраться с балки на балку. Шесть его попыток закончились неудачей И тогда Брюс загадал. Если на седьмой раз паук все же доберется до цели, он, Брюс, продолжит борьбу за независимость. Паук перебрался, и с тех пор Брюс никогда не терпел поражений. Однако от седьмого кандидата разила виски, и его робкий смех неприятно напомнил ей о Варуне. Это был полный провал. Исчерпав все возможности Дели, Госпожа Рупамера решила прочесать Канпур, Лакхнау и Варанаси. Во всех этих городах жили родственники ее покойного мужа, прежде чем снова попытать счастье в Брахампуре, где к тому же затаился неугодный кабир. Но что если в Канпуре, Лакхнау и Варанаси тоже не окажется достойных женихов? Грипп, по-видимому, дал осложнение – Кальпана опять заболела, хотя доктора никак не могли поставить диагноз. Насморк и чих прекратились, зато больную одолела слабость и странная сонливость. Госпожа Рупа -мэра решила повыхаживать ее несколько дней, прежде чем отправиться дальше, в свое немного преждевременное ежегодное трансиндийское железнодорожное паломничество».